С отцом теперь Анне ладила. С тех пор, как она стала свидетельницей его позора, он ее немного стеснялся и вообще был верен слову, которую дал себе в минуту душевного крушения. Держался тихо и кротко. Только одно обстоятельство по-прежнему выводило его из себя. Как раз наискосок от его дома на Унтерангере держал лавку еврей Зелигман. Еще отец этого Зелигмана был конкурентом Лехнера. Во время гонения на евреев при государственном комиссаре Флаухере Зелигмана чуть было не выслали. К несчастью все-таки не выслали. Все испортил сволочной путь. И еврей Зелигман продолжал нахально владеть магазином, как десятки лет назад. И многие покупатели евреи игнорировали теперь лавку Лехнера, потому что Зелигман наболтал им, будто он принимал участие в художествах истинных германцев. И вообще заядлый антисемит. При всем своем смирении этого Лехнер стерпеть не мог. «Ох же мерзавец!» — бронился он. «От же скот проклятый смеет говорить, что я антисемит!» — жит поганый. Лехнер очень гордился исцелением от гордыни. Любители игры в кегли снова хотели выбрать его вице-председателем клуба, но он отказался. Они говорили, чтобы он перестал валять дурака, однако он упорно отклонял эту честь. Если на дочь Анне старик все-таки затаил некоторую обиду, то от сына Бенни он получал все больше радости. В тот день, когда надев цилиндр Кайтон Лехнер, отправился на Петерсберг в качестве свидетеля со стороны жениха, он поставил крест на собственных честолюбивых надеждах. Ему уже не дождаться удачи, но вот его сын Денни обязательно выбьется в люди. Счастье, что он женился на кассирши Ценци. Под ее влиянием этот красный пес просто на глазах превращается в благопристойного человека. Старик расплывался от удовольствия, глядя, как с каждой недели все больше отрастают Беннины бачки. Окончательно сблизил отца с сыном случай, на первый взгляд несущественный. Когда время от времени между Кайтоном Лехнером и его детьми вспыхивали споры о беде Мартина Крюгера, старик весьма ядовито прохаживался насчет «чужака». И только теперь, через год с лишним после смерти заключенного Крюгера и сожжения его останков, обнаружилось, что и Бенни, и Анни были убеждены в причастности старика к осуждению Крюгера. А между тем лишь он и Гесрейтер стояли за то, что Крюгер невиновен. Это выяснилось из какой-то фразы старика, сказанной, между прочим, и совершенно поразившей его детей. Но тут Кайтон Лехнер взорвался. «Ах так! Значит, они его из за человека не считают? Его смирение как ветром сдуло. Он осыпал отборной фельдфебельской бранью нынешнюю молодежь, которая отца родного готова заподозрить в любой пакости». Эта вспышка пошла всем на пользу. Бенни проникся искренним уважением к отцу, Исчезла отчужденность, отношения между ними стали доверчивыми и сердечными. А Бенни в этом очень нуждался. У него совсем не осталось приятелей. После его женитьбы на кассирше Ценце и покупки электротехнической мастерской товарищи из Красной Семерки так измывались над ним, что и у ангела лопнуло бы терпение. Кто, как не Бенни, сидел в тюрьме из-за своих симпатий к партии. Он ожесточился, ушел в себя, все реже появлялся в Хуншкугеле и все больше сближался с Ценцией. Что говорить, она понятия не имела об экономических предпосылках, прибавочной стоимости и классовой борьбе, зато надо отдать ей справедливость, отлично разбиралась в своей домашней экономике. Дела в мастерской шли хорошо, они ни в чем не нуждались. Старик Кайтон Лехнер смотрел, как они живут, и душа у него радовалась. Сам он мало чего добился, но его семья быстро выбивалась в люди, и, главное, у Бенни хватало времени на изобретение и опыты. В национальном театре его не забыли, стоило чему-нибудь не заладиться, как немедленно посылали за богатым на выдумку осветителям. К этой работе сына старик проявлял особый интерес. Когда Бенни рассказывал о ней, из забастого горла Лехнера то и дело вырывались возгласы удивления и восторга. Он был счастлив, что его склонность к искусству таким пышным цветом расцвела у сына.